Слишком много случайностей. Стук в дверь вывел из полусна. «Войдите», — громко сказала Оксана и потянулась. Вошла Зарина. Её лицо выражало тревогу. «Что случилось?» — Оксана ощутила холод в животе. «Только что позвонили из отделения. Ругаются. Там против тебя ещё каких-то улик накопали. Требуют срочно собираться и ехать обратно». «Стоп. Но ты-то понимаешь, что нет против меня улик?» Зарина пристально посмотрела на неё и пожала плечами. «И подожди», — продолжила Оксана, — «что значит ругаются? Ты же сказала, что Вишняков тебя сам отпустил». «Вчера отпустила, сегодня опомнился, что-то запаниковал. Кричит, что если ты сбежишь, то у нас всех будут неприятности». «Куда я сбегу? Мне всего лишь надо ещё немного времени, чтобы разобраться с этой ситуацией». Зарина выглянула в окно. «Сейчас бульдозер расчистит дорогу и поедем. У тебя ещё максимум полчаса». Она направилась к двери. «Зара, постой!» Оксана вскочила. «Ты что, поверила, что я в чём-то замешана?» «При чем тут это?» Зарина обернулась. «Просто не хочу тебе мешать. Времени и так мало». «Слушай, я уперлась в тупик и не знаю, что делать дальше. Начинаю засыпать. Помоги!» Зарина присела на краешек стула, показывая, что не собирается сидеть долго. «Нет, Оксана, извини», — сказала она. «У нас считается, что общаться с женщиной в состоянии красной луны нельзя. Она грязная и может заразить этой... погонью». «Но я...» «Ты не перебивай. Я тоже считаю это пережитками древних предрассудков. Раньше это было оправдано, чтобы женщину в критические дни все оставляли в покое. Сейчас, когда у каждой своя комната и все средства гигиены, это уже не актуально». «Но...» — Зарина сделала паузу. «Человек в твоем состоянии...» Я про галлюцинации. Тоже переходит в разряд неприкасаемых. И это уже не предрассудки. Это на самом деле опасно. Мозг излучает волны. Другие люди эти волны улавливают. Так вот, если кто-то переходит в режим Красной Луны, то все, кто вступает с ним в контакт, тоже подвергаются, ну, как бы облучению, что ли. И тоже могут начать видеть и слышать то, что генерирует воспаленный мозг заболевшего. И вырваться потом из этого состояния сложно. «И ты боишься от меня заразиться? Но ты же с детства обученная!» Зарина помотала головой. «Мне кажется, ты не понимаешь разницу. Я не вижу ничего нереального глазами, не слышу никаких нереальных звуков ушами. Я всю информацию считываю в виде мысленных образов. А у тебя идёт наложение фальшивой визуальной картинки на настоящую, и это очень опасно». «По-моему, ты преувеличиваешь. Подумаешь, одна коротенькая галлюцинация. Ты уверена, что только одна?» «Хотя, может, конечно, и преувеличиваю, но помогать тебе в твоих мысленных поисках не буду, ведь для этого надо синхронизироваться с тобой. И если ты окажешься сильнее меня, то я и тебя не вытяну и сама провалюсь». «Я сильнее тебя?» — удивилась Оксана. Зарина пристально посмотрела на Оксану. «Я этого не утверждаю, но проверять не хочу, да и не смогу, ведь если ты психически сильнее, то я увижу в твоих мыслях только то, что ты захочешь мне показать». «Думаешь, я тебя обманываю?» «Я уже ни в чём не уверена. Даже в том, что идея сбежать была моя, а не твоя». «Да что они тебе наговорили? Что за улики у них там появились? Тебе знаком, Королев Владимир Львович?» «А он тут при чем? «Значит, знаком». «Да, но к этому делу он вообще никакого отношения не имеет». «Ага, значит, дело какое-то всё-таки есть». «Какое дело? Меня по ошибке поймали и притащили в участок». Какой-то ублюдок меня типа опознал. А Львович, он вообще из другой оперы. Он бывший партнёр моего отца. У нас с ним были некоторые... М в общем, конфликт. Я его из фирмы выдавила. Есть предположение, что он пытается мне отомстить, и что прошлую судимость организовал именно он. Ты думаешь, это подстава тоже его рук дело? Хм, интересное совпадение. Зарина, не мучай, что за совпадение?» Это его сбили тем якобы угнанным у смазливчика автомобилем. Оксана круглела глаза и побледнела. «Зарина, ты же видишь, что это не я. Мало ли, что я вижу. Давай ты в этой путанице будешь разбираться дальше со следователями. Извини, я думала, все будет намного проще». Зарина вздохнула. «Я не отказываюсь помогать тебе, но хочу быть уверена, что ничем не рискую и не подвергаю опасности табор». «Но ведь твоя бабушка сказала, что у меня есть два дня», — воскликнула Оксана. «Неужели она ошиблась?» «Не знаю», — пожала плечами Зарина. «Она многое говорит насказательно. Собирайся, скоро поедем». «А как Королёв умудрился попасть под колёса?» — спросила Оксана, когда они выехали за ворота коттеджного посёлка. «Что он вообще делал на дороге без автомобилей и без охранников? Он же большая шишка». «Я не знаю», — ответила Зарина. «Правда, не знаю. Сейчас приедем, и нам всё расскажут». «Но не может же быть столько случайных совпадений. Мистика какая-то. Хотя я уже сто раз убедилась, что любому необъяснимому явлению можно найти объяснение». «Забавно», — усмехнулась Зарина. «Говоришь, что хочешь научиться ясновидению, а сама отчаянно этому сопротивляешься». «Я сопротивляюсь? Каким образом?» «Своим отношением ко всему мистическому». «Не поняла». Что непонятно. Представь, что ты видишь привидение. Ты сначала пугаешься, а потом обнаруживаешь, что эта ночная рубашка сохнет на верёвке. Какие ты сделаешь из этого выводы? Я увидела рубашку и приняла её за привидение. Какие ещё могут быть выводы? Вот. А должно быть наоборот. Ты увидела привидение и поняла, что это именно привидение, а рубашка лишь помогла ему привидеться тебе. Но зачем? Вот поэтому очень сложно обучать взрослых. Почти нереально. «Хорошо. Давай на минуту, я в это поверю и расскажу тебе одну историю». «Давай». Я ехала по трассе, и вдруг мне под колёса бросилось привидение. Оно было белое, полупрозрачное. Я испугалась, конечно, и резко затормозила. Выйдя из машины, чтобы понять и прийти в себя, я обнаружила в лесу неподалёку памятник девушке, которая недавно разбилась в этом месте на мотоцикле. Потом выяснилось, что привидением оказался полиэтиленовый пакет, в котором, видимо, принесли выпивку на поминке. Итак, вопрос. Я что, действительно должна поверить, что это был не кулек, а призрак той девушки? Ты не должна в это верить, ты должна это знать. Чувствуешь разницу? Кошмар! Оксана взялась за голову. А вот еще случай вспомнился. Однажды на темном чердаке мы там кое-что искали. Я увидела силуэт женщины, но потом оказалось, что это было отражение моей подруги в зеркале. Это что, тоже был призрак? Я бы даже сомневаться не стала. Да так свихнуться можно. «Вот и свихиваются», — вздохнула Зарина. «Если призраков упорно игнорировать, то они создают всё более необъяснимые явления, чтобы ты, наконец, обратила на них внимание. В конце концов, им приходится прибегать к самому примитивному — галлюцинациям. Это уже воздействие на мозг и... Здравствуй, психушка!» «Ты, наверное, хотела сказать к самому сложному», — поправила её Оксана. «Нет, я хотела сказать именно к примитивному. Согласись, что создать ситуацию в реальности рассчитать ее, свести в одной точке несколько событий на Холине и людей, в общем, сделать то, что ты называешь случайностями, намного сложнее, чем просто тупо создать тебе галлюцинацию. Но если каждую ночную рубашку считать призраком, надо уметь различать. Но как? Извини, я не могу разговаривать о таких вещах и вести машину. Я совсем недавно права получила. Тогда дай трубку позвонить. В бардачке. Оксана достала телефон и набрала номер офиса. «Соня, привет. Где Лёха? Лёш, привет. Где-где? В Караганде. Я уже возвращаюсь. Минут через сорок будем в том же отделении. Привези туда Юлю». «Ну как? Какую Юлю? Адвоката?» «Минут сорок — это если бы на Сантос вёз», — уточнила Зарина. «А я буду ехать не меньше часа. Мне вот тут уточняют, что примерно через час будем». «Где сейчас? Зачем тебе? Меня везут. Не надо меня встречать». Леш, не выдумывай. До встречи!» Она отключила трубку. «Странно». «Что странно? Какая ему разница, кто и откуда меня везёт?» «По-моему, вполне естественный вопрос». «Вообще-то да, но что-то показалось странным. Необъяснимо. Опять мистика?» «Ой, не отвлекай меня». «Понимаю. Сама поначалу так же ездила». Усмехнулась Оксана, откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза.